Глава тридцатая Первым делом посмотрел, что именно вырезал Уфогера. Ветка иллюзии стала самой длинной и разветвленной. Добавилось сразу несколько новых иконок, которые продлили уже существующий набор. После блока с тремя двойниками, плюс кастомизированными опциями для них внешний вид, размер, мощность и так далее. Образовалось еще три ряда. Первые два условно пассивные. На снижение расхода энергии и увеличение дальности действия. Теперь максимальное расстояние использования иллюзии составляло сто метров, а вот дальше появлялась секунда, ради которой все это и затевалось – совмещение иллюзий с материальным носителем. Название навыка система перевела как мехбиос. Так-то никакая это не некромантия, а скорее создание големов. Просто захват подвижного тела энергетической оболочкой с последующим контролем и управлением. У навыка тоже было три дальнейших ответвления. Расход энергии, количество одновременных оболочек под контролем и дальность действия. Я открыл описание и с помощью искорки начал разбираться. В случае с Фоггером или Ориджиналом и Клоном захватить можно только выключенного носителя, в котором не присутствует сознание или не синхронизирован оператор. Дроиды попроще и споты — все те, кем можно было управлять через обычную систему условных джойстиков — взламывались на ура. Хотя малые и средние формы и могли сопротивляться, пока были под управлением оператора. Такую армию управлять не получится, но развернуть в момент выстрела, заставить шагнуть в яму или устроить еще какую-нибудь диверсию — было можно. Пока я все это изучала и вскоре поведала, что у Варлоков на высоких уровнях существует подобный навык, но действующий наоборот. Захват носителя был возможен как раз во включенном состоянии. Иллюзии при этом не требовались. Осознание или оператор просто отсекались от управления, и запертые внутри могли только наблюдать, что происходит с их телом. Типа у них белая магия, а у меня теперь черная. хотя на мой взгляд большими некромантами получались Ворлоки. Если докачаюсь до этого уровня, то смогу сравнить. А пока буду осваивать то, что уже есть. Возможности Мехбьюза варьировались в зависимости от особенностей объектов и их количества. Это касалось и энергии, и тех навыков, которые удастся использовать. То есть либо числом, либо умением. Флогер из гробницы пытался брать числом. От чего его подопечные не могли использовать огнестрельное оружие? Может и могли, но очень плохо. Сохранили часть маневренности и простые навыки ближнего боя. Но подними он, например, в три раза меньше, то скорее всего получил бы штурмовой отряд. В общем, все зависит от всего: и расход энергии, и мощность, и дальность, и количества. Ограничено только верхним уровнем прокачки как самого навыка, так и оригинала в целом. То, что сейчас было у меня, позволяло одновременно поднять и управлять только двадцатью объектами. На активацию каждый бы забрал у меня по пять процентов текущей емкости батарей. Но потом, как и говорила Искорка, подъедал бы уже по проценту в час на поддержание. Радиус действия вдвое превышал возможности самой иллюзии, словно усиливая ее. То есть, моя будущая армия железных мертвецов сможет вырваться вперед всего на двести метров. Ладно, дальше у нас улучшения от новых уровней, которые я хотел оба потратить на обновить навык копировать вырезать, чтобы и рязила побольше и с меня меньше отбирала. Первое улучшение прошло без проблем. Расход энергии сократился на 10 процентов, шанс успеха против высокоуровневых объектов подрос на пять, а уровень самих навыков, которые можно было изучить, вырос на два пункта. И главное, откат сократился аж на 10 часов. А вот второй раз улучшения не произошло. На экране появилось системное сообщение нового типа, раньше таких не было, где черным по белому, точнее красным по темно-серому, выякотили ограничения. Следующий апгрейд этого навыка возможен только при достижении 75-го уровня. Не хочешь развиваться, так система сама тебя подтолкнет. Ах, еще пусть тогда скажет, где на это все время взять. В итоге второе улучшение я потратил на базовые характеристики энергообмена. А то только начинает казаться, что батареи бездонные, так расход увеличивается, причем непропорционально, и теперь ее все время маловато. Я покосился на монолиты на потолке и даже вскарабкался на саркофаг, чтобы один из них изъять, впитав из него энергию. Удобно, но с чемоданом монолитов на вылазки ходить мне не хотелось. Так что еще несколько уровней стоит вкладываться именно в базовую силу, благо навык взаимосвязан со всеми остальными. Повышался не только размер внутреннего резерва, но и расход снижался. Я подхватил еще один монолит и, будто у меня коктейль с трубочкой, начал тянуть энергию. Обнаружил рядом мету, разобравшую завал с помощью бура и Алису, уже устанавливавшую свое оборудование. Тявнул обеим и пошел шманать самурая, то есть не шманать, а, конечно, изучать с научной точки зрения. Подсумки и даже плоский контейнер, заменявший ему рюкзак, выглядели новыми. явно не пролежали где-то здесь в пыли сотни лет, а были вручены освободителями. Производство PPA, Pro Power Accessories. Видимо, очередная дочерняя компания Dark Eyes Partners. В рюкзаке несколько отсеков с перегородками, как раньше делали под фотоаппараты с оптикой. Всё занято треснувшими монолитами. «А, а вот некоторые ходят в рейды с чемоданами». Я выкинул пустые монолиты и быстро собрал целые, выбрав те, в которых оставалось больше заряда. Примерил на себя подтяну флянки. Тяжеловато и движение сковывает. Рывок в формате такой черепахой может боком выйти, но в багажнике возить самое то и доставать в моменты управления армией мертвецов тоже. Вернулся к подсумкам. Половина была заточена под метательное оружие. Какие-то петельки, уплотнения и вставки, чтобы лезвие сам подсумок не прорезало. Неожиданно небольшой девайс, похожий на фонарь. Который фонарем и оказался, только со смешанным эффектом ультрафиолета и моего шлема. Эдкое ведьмачье зрение в формате ручного сканера. Совместимость зашкаливала, добравшись почти до девяносто процентов. Я посветил вокруг, любуясь энергетическими следами недавнего боя, но это было не все. Люминисцентное свечение появилось на стенах, формируя письмена из символов. Интересно, практически то же самое, что делала Алиса, только эффект моментальный. Позвал девушку и поделился с ней находкой, а себе поставил мысленную галочку потренироваться со шлемом с учетом всех моих новых способностей. «Вдруг там тоже можно что-то улучшить или открыть?» Присел на корточке рядом с Фоггером и, наконец, достал сразу три мастер-схемы. Все из одной серии и одного типа — метательное оружие. Предположу, что те, кто спасал самурая, захватили с собой запас всего, что вернуло или улучшило бы его навыки. Учитывая, что Скайкрафта при нем не было, он почти все и использовал. После беглого изучения я сразу же активировал все три мастер-схемы подряд, получил новый навык метательный нож и сразу же дважды его улучшил, плюс скорость полета, пробивная способность и возврат в руку владельца. И третий мастер-схемой добавил ему эффект электрического разряда, по сути наделив его свойствами Эми. Несмотря на то, что у меня уже была опция метнуть клинок, для этого навыка сформировалась новая ветка. Сам ножик оказался небольшим, всего пятнадцать сантиметров. Облегченная рукоятка скелетного типа и лезвие по форме напоминающее наконечник копья. Тушонку таким не откроешь, конечно, но визор он пробьется свистом. Энергии на активацию навык практически не потребовал. Видимо, та же серия мелкожки, как и у Крафт Компакта. Я тут же его протестировал. На экране появились подсказки. Сначала базовые: ват, замах. а потом и расчётные данные, когда я определился с целью. Мысленный импульс подтверждения цели и активация команды. И Оридж резко взмахнул рукой и метнул ножик в один из пустых монолитов в углу. Тот расколол его на части и до рукоятки воткнулся в потолок. Я отозвал, и с десятисекундной задержкой нож снова материализовался в руке Ориджа. «Ну, до пулемёта ему ещё далеко, но мне понравилось». Если судить по закрытым пока иконкам, там было где развернуться с улучшениями. Ледяной бросок, зажигательный, взрывной и даже вампирский, просаживающий батарею противника после попадания. Я сделал вторую мысленную пометку, что нужно попросить Роберта прошерстить аукционы. Навык не уникальный, но рабочий, а такое часто всплывает в продаже. Оставив Алису с метой копаться в остатках фоггеров, я вышел из синхронизации. «Вы покидаете центр управления Бурвестника до рассинхронизации. Пять, четыре, три. Буду через пятнадцать минут. Но это не точно». Спустился в общий зал к оперативному центру, заварил лапши и подсел поближе к экрану. «Все наши в деле. Роберт носится по Ворм-Сити. Они там должны охранный периметр усиливать. Новые вышки, минные поля и дальше по программе, которую предложила ему Хоук». Сами ястребы тоже приближаются к городу, стягиваются вместе с другими ополченцами к первой линии, где было решено коллективно встретить отряд Фоггеров. Потом вторая линия, где тоже сейчас маячат маркеры ополченцев, и следом только вором сети. Позиции Фоггеров тоже подсвечены, только не конкретными маркерами, а зонами. Блин, многовато их. Даже если в каждой зоне всего пара дроидов, то их больше пяти десятков. Надо бы Хоук ускориться, а то до укрепления ее команда может не успеть. Я вгляделся в один из очерченных кругов и все-таки заметил там один маркер. Увеличил картинку и прочитал всплывшую подсказку. «Фикс-Фор. Класс элита. Уровень нет данных. Опасность высокая». «Молодцы, ополчанцы! Идентифицировали нашего беглеца!» Как я понял, он стал во главе всех нападающих на сектор. Я перетянул экран в зону гробниц. Вокруг той, где сейчас находился мой оридж, сменил цвет на зеленый и поставил отметку «Зачищено». А потом посмотрел на последнюю гробницу, возле которой ничего не изменилось. Точка, где в последний раз засекли отряд, не сдвинулась, только бледнеть начала. А в подсказках появилась дата. Это и понятно. В том районе нет у нас людей. Сейчас перекурю и выдвинусь туда. Перекурить я пошел вместе с Николаевичем. А когда зашел в мастерскую, то так и разинул рот, забыв зажечь сигарету. По крайней мере, внешне механоид был готов. Остались открытые участки без брони, но так оно и по проекту предполагалось. Размером он был как слон, причем слон-переросток. Минимум четыре метра в высоту, с тем учетом, что механоид стоял на четырех лапах. Надеюсь, Николаич понимает, как мы его через шлюз протащим. Потому что я видел только один вариант — лежа и с вытянутыми лапами. По внешнему виду механоид был близким родственником медведя. Но не плюшевого и не олимпийского, а скорее озлобленного гризли — черно-серое тело из Скайкрафта. Оранжевый камуфляж на бронеплитах, усиленных на спине и лапах. Морда выглядела литой, словно это сплошная маска. Изпод лезвий на широких лапах, внутри которых я бы три раза поместился, по бетонному полу бежали трещины. Пасть на морде размером с приличный ковш экскаватора сейчас была раскрыта, и внутри, протиснувшись с головой, что-то настраивал Николаевич. Рядом стояла Эбби, придерживала стремянку и по запросу подавала инструменты. Я подошел к экранам, висявшим на стене, и стал рассматривать данные и спецификацию. Проекция механоида — прототип финальной версии, причем с добавленным фоном пустошей и куча показателей, практически как на человеческом медицинском мониторе. Не хватало только стандартного «Внимание! Обнаружено новое оборудование!» Прочитал параметры. Очень похожие на данные танков из моей молодости. Вес за пятьдесят тонн. Скорость от пятидесяти до восьмидесяти километров в час в зависимости от местности. При этом должно быть шустрый. В базе навыков: рывок, уклонение, разворот и торможение. Куча сканеров и датчиков, захват и преследование целей, энерговизор, датчик слежения, даже какая-то маскировка. Изогневой мощи, две скрытые турели по бокам, энергетический выстрел и шаровая молния, которая может действовать и самостоятельная, а также усилить удар лапой. Для лап был отдельный и довольно длинный список приемов: разрывающий удар, отбрасывающий удар, удар когтями, сжатие, толчок, порез. Блюз все то же самое, но в связке с уклонением и прочими маневрами. А он живой, в смысле готов? Громко спросил я, привлекая к себе внимание. «Он-то да!» — задумчиво протянула Эбби. «А вот с оператором есть некоторые сложности». «Какие?» «Пойдем, я лучше покажу». Эбби махнула рукой и быстро скрылась за лапой механоида. Я проследовал за ней и увидел открытый люк снизу на боку, к которому Эбби приставила стремянку. Посмотрел на люк, оценил размер. Покосился на Эбби, потом на себя, прикидывая, насколько мой ассасин крупнее. «Ну как так-то?» — вздохнула Эбби. Она что-то включила внутри механоида. Зажегся свет. В глубине загорелись диодные ленты, очерчивая контур операторского места. Нечто похожее на лежбище, как в капсулах. Стальная рама, видимо, вместо ремней безопасности, и несколько экранов. Я еще раз взглянул на Эбби, но уже вопросительно. Что-то я не пойму. Это как-то растягивается, может масштабируется, или это место для второго пилота, с типа детским сиденьем? Нихера, но не растягивается. Эбби в сердцах махнул рукой и отвернулась. Лоханулись мы с расчетами и материалов не хватило. Николаевич, может лучше как-то объяснит. Но в общем, у нас механоид получился 80 процентов от нормы, причем пропорционально по всем модулям, даже калибр в пушках. Но мы это уже поправили. То есть я не помещусь. Можно ноги отрубить, но в плечах все равно не пройдешь. Эбби свела пальцы перед глазами, типа демонстрируя чуть-чуть очку на донышке. Понятно. Вздохнул я, посмотрел на все еще не зажженную сигарету и убрал ее обратно в пачку. Удаленное управление работает? Пока нет, признала Эбби. Ковыряем. По нему как раз и были прогнозы на неделю. Чудное там все внутри. Я задумался. Допустим, получится захватить контроль при помощи мехбиоза. Надо тестировать. Но тогда придется возвращаться, и я потеряю слишком много времени. Так, из наших кто-нибудь поместится? Может, Стриказа? Возможно. Ибез задумалась. Но шансов больше у Страйкера с целыми ногами. Ну. Но... Эбби опять свела указательный и большой палец и прищурилась. «А хорошие новости есть?» «Есть. За счет уменьшения размера повысилась скорость и маневренность. В умелых руках нашему Мишке не будет равных среди механоидов». «Ладно, попробую с Метой договориться». Я махнул рукой и направился к выходу из мастерской. «Алекс, в следующий раз у нас точно получится лучше!» — крикнула мне вслед Эбби. «Вы сговорились, что ли?» «Нет, но вроде прокатывает», — донёсся тихий шёпот изобретательницы, когда я уже пересёк порог. «Нет», — Мета в очередной раз помотала головой. «И не потому, что я не доверяю глазомеру Эбби с этой её... чуть-чуточкой. А просто если мы сейчас уедем, то ты дальше что? Один пойдёшь? А если у меня не получится? Или я не успею?» «Не переживай, я буду не один». «Ага». Твои хомяк, воздушный шарик, раздутое эго и жажда приключений – веселая компания. Но даже с эллизорными двойниками они не считаются. А если так, мы все еще стояли в гробнице, подсвеченные техническим светом Алисы, и отбрасывали две тени. Мертвый самурай лежал у нее за спиной, и сначала она даже не поняла, что я делаю. А я погрузился в систему, создал двойника и выбрал нужный навык, пытаясь найти кнопку активации. Не нашел. И тогда просто сфокусировался на Фогере, дав команду двойнику приблизиться к будущему носителю. «Восстань», — прошептал я, скорее передразнивая старые фильмы про нежить, нежели всерьез думая, что это команда активации. Но сработало. Голограмма двойника втянулась в тело Фогера, практически полностью растворившись. Только в визоре внутри разбитого экрана осталось разноцветное свечение. Самурай словно включился, повел шеей и, опираясь на столб, поднялся в полный рост. Мета только сейчас заметила, что теней на стене стало три. От неожиданности отпрыгнула в сторону, правда уже с оружием в руках. Да ты издеваешься! – вскрикнула Мета. Ну вообще прикольно. И много у тебя таких? Сам пока не понял. Ответил я и пропустил пачку системных сообщений об успешно проведенном мегбюззе. Справа появилась новая иконка с изображением самурая. Я прополился внутрь и увидел расширенное описание с характеристиками: расстояние до мегбюота два метра, прочность материала носителя восемьдесят пять процентов, сохранность навыков шестьдесят пять процентов, расход энергии девять десятых процентов в час, активный режим сопровождения. уровень агрессии только по прямой команде доступно слотов для мехбизоза пятнадцать сразу видно элитный застранныц целых пять мест занял но если еще глубже покопаться в настройках то там и навыки сохранились и маскировка рабочая опорно двигательные функции не нарушены в общем таких как этот четверо из тех что там на полянке отдыхают всех самых целых еще заберу Ответил я и дал команду Михбюоту подобрать рюкзак с монолитами. Забирай Элису, идуйте с ней на станцию. Встретимся у гробницы. Конец десятого тома.